«Чарли!» воскликнул я. «Его зовут Чарли!» Новин каркающим смехом подтвердила мою догадку. Я достал из пакета с едой второй альбом, просто рванул на себя и так резко отбросил обложку, что оторвал половину. Порылся в поясной сумке, нашел огрызок черного карандаша либитт, Для этого рисунка мне требовался черный цвет, и длины огрызка хватило, чтобы я смог зажать его большим и указательным пальцами. «Эдгар», — позвал Уайрман. На мгновение мне показалось, что я увидел. Создалось ощущение, что... «Заткнись!» — крикнула Новин. «Не оращай внимания на магическую руку. Ты хочешь увидеть совсем другое. Готова спорить». Я рисовал быстро. И жокей появлялся из белого, как фигура из густого тумана. Линии ложились небрежные, торопливые, но главное я передал. Проницательные глаза, широкие губы, растянутые в улыбке, которая могла быть и веселой, и злорадной. Я не успевал закрасить рубашку и бриджи, но достал красный карандаш, уже мой. Провел полоску пояс по животу, добавил эту ужасную кепку, Затушевал ее, и как только появилась кепка, я сразу понял, что в действительности означала улыбка Жакея. Ночной кошмар. «Покажи мне!» — потребовала Новин. «Я хочу знать, правильно ли ты все ухотил!» Я показал рисунок кукле, которая теперь, выпрямившись, сидела на колени Джека, тогда как сам Джек, привалившись к стене у лестницы, смотрел в гостиную. «Да, тот самый пидер что пугал девочек Мельды. Точно он!» «Что?» — начал Уэрман, покачал головой. «Я в ауте!» «Мельда видела и лягушку», — продолжала Новин, которую дети называли большим мальчиком, ту, с зубами Именно тогда Мельда наконец-то приперла либит к стене, потребовала объяснений. Сначала Мельда думала, что этими историями о Чарли дети просто пугают друг друга, верно? Вновь раздался каркающий смех Новин. Но вот в ее глазах-пуговицах, похоже, застыл ужас. Конечно, в таких глазах можно увидеть все, что угодно, не так ли? Совершенно верно, Милок, но когда она увидела большого мальчика, который в конце лужайки пересек подъездную дорожку и скрылся за деревьями, Рука Джека шевельнулась. Голова Новин медленно закачалась из стороны в сторону, показывая, что няня Мельда сильно испугалась. Я подсунул альбом с Чарли Жакеем под первый альбом и вернулся к нарисованной кухне. Няня Мельда смотрела сверху вниз на либет, маленькая девочка прижимала палец к губам, а кукла молчаливо взирала на происходящее, сидя на столике у хлебницы. «Ты это видишь?» – спросил я у Айрмана. «Понимаешь?» «В каком-то смысле?» «Веселье закончилось, как только ее достали из воды», – пояснила Новин. «И вот к чему это привело». Может, сначала Мельда думала, что это Шеннингтон, шутки ради, переставлял паркового жакея. Он знал, что три маленькие девочки жакея боятся. «А почему, скажи на милость, они боялись?» – спросил Уайрман. Новин не ответила, но я провел магической рукой над нарисованной Новин, Новин прислоненный к хлебнице, и тут заговорила та, что сидела на колени Джека. Я уже знал, что она скажет. Няня не хотела ничего плохого. Она знала, что они боятся Чарли. Боялись еще до того, как началось плохое, Вот она и рассказала им сказку на ночь, пытаясь все как-то исправить. Но только сильнее напугала, как иной раз случается с маленькими детьми. Потом пришла плохая женщина, плохая белая женщина из моря. И эта сука сделала все еще хуже. Она заставила Либит нарисовать Чарли живым в шутку. У нее были и другие шутки. Я перевернул страницу на которой Либит говорила ц достал из поясной сумки темно-коричневый карандаш — теперь уже не имело значения, чьим карандашом я пользовался — и вновь нарисовал кухню. Новин — лежащая на столе, на боку, с рукой поднятой к голове, будто в мольбе. Либит теперь в сарафане, с выражением ужаса на лице, которое я схватил полудюжиной быстрых штрихов, и няня Мельда пятящаяся от открытой хлебницы и кричащая «потому, что внутри...» «Это крыса», — спросил у Уэрман. «Большой старый слепой суслик», — ответила Новин. В действительности то же самое, что и Чарли. Она заставила нарисовать его в хлебнице, и он оказался в хлебнице. Шутка. Либби огорчилась, а это плохая «вода-женщина» ничуть она никогда не огорчалась и элизабет э, либит не могла не рисовать сказал я так ты же это знаешь ответила новин не правда ли я знал потому что дар не насытен Много лет тому назад случилось так, что маленькая девочка упала и повредила голову, но при этом обрела новую возможность. И возможности эти позволили чему-то, чему-то женскому, дотянуться до девочки и установить с ней контакт. Удивительные рисунки, которые за этим последовали, играли роль приманки, служили морковкой, болтающейся на конце палки, и улыбающиеся лошади и лягушки всех цветов радуги. Но как только Персе вытащили из воды, так сказала Новин, веселье закончилось. Талант Либит Истлейк превратил ее руку в нож. Только теперь это была не ее рука. Отец Либит не знал. Адди сбежала. Мария и Ханна находились в школе Брейдена. Близняшки ничего понять не могли. Но няня Мельда начала подозревать. и Я открыл страницу и посмотрел на маленькую девочку, прижимающую палец к губам. «Она слушает, поэтому...» «Если ты говоришь, она слышит, поэтому...» «Плохое может случиться, и еще худшее ждет впереди...» «Ужасное страшилище в заливе, которое ждут, чтобы утопить тебя и отвезти на корабль, где ты будешь жить...» Только это не жизнь. А если я попытаюсь сказать, тогда плохое может случиться со всеми нами, со всеми нами сразу. у Уайерман застыл рядом со мной. Двигались только его глаза. Иногда он смотрел на Новин, иногда на бледную руку, которая то появлялась, то исчезала из виду с правой стороны моего тела. Но было безопасное место, не так ли? Спросил я. Место, где она могла говорить. «Где?» «Ты знаешь», — ответила Новин. «Нет, я...» «Да-да, ты знаешь. Ты только на какое-то время забыл. Нарисуй его, и ты увидишь». Она все говорила правильно. Рисованием я воссоздал себя. В этом смысле Либитт, где наша сестра, была моей кровной родственницей. Через рисование мы оба вспомнили. «Как не забывать?» Я открыл чистую страницу. «Мне взять один из ее карандашей?» спросил я. «Нет, не обязательно. Сойдет любой». Я порылся в поясной сумке, нашел синий, принялся за работу. Без малейшего колебания нарисовал бассейн из тлейка, точно так же, как отключал мысли и позволял мышечной памяти набирать телефонный номер, Нарисовал таким, каким он был раньше, сверкающим, новым, наполненным чистой водой, бассейн, где по какой-то причине хватка парса слабела и слух ухудшался. Я нарисовал няню Мельду, стоящую по голени в воде, и либит в воде по пояс, с фарточком, плавающим на поверхности, а потом из-под моего карандаша. Начали появляться слова. Где теперь твоя новая кукла, фарфоровая кукла? В моей главной сокровищнице, в моей коробке сердца. Значит, она там лежала какое-то время. И как ее зовут? Ее имя — Персе. Перси — мальчишеское имя. И Либит твердо и уверенно. Ничего тут не поделаешь. Ее имя — Персе. Понятно. И ты говоришь, здесь она нас не услышит? Думаю, нет. Это хорошо, ты говоришь, что нарисованное тобой случается. Но послушай меня, дитя.